Глава 4. Волшебные травы. Когда мы приехали в дом к бабушке, то она любезно напоила нас чаем с травами, после которых меня и Бориса просто потянула в сон, поэтому он тоже остался у нее. В эту ночь мне первый раз приснился не Андрей, а Борис, но в его прошлой жизни. Возможно, это случилось потому, что мы спали в одной комнате. Думаю, что это был хитроумный план бабушки Кати. Сон был очень странный. Я видела, как он бежал, что есть мочи, с абсолютно испуганным и потерянным лицом. Страх потерять любимую женщину пугал и одновременно придавал ему сил для такого быстрого передвижения. И все же он не успел. Да, он и во сне был жестоким человеком, даже чрезмерно жестоким. Во сне не нужно, чтобы кто-то объяснял или показывал какие-либо поступки. Там ты просто все это знаешь, информация дана изначально, не нужно кому-то задавать вопросы. При этом, несмотря на его жестокость, это не значит, что он как человек не испытывал никаких чувств. Он просто не умел нормально любить. Не научили его или не научился вовремя сам. Во сне я откуда-то знала, что он сам был глубоко травмирован в детстве. И я как будто испытывала все ощущения во сне за него, побывала в его шкуре. Видимо, бывает такое, что человек просто не умеет любить чистой и светлой любовью. Поэтому все идет наперекосяк. Утром я проснулась с совершенно другим отношением к Борису. Мне показалось, что ему снилось что-то обо мне. Я чувствовала, как изменился его голос в разговоре со мной, изменились интонации. Он был какой-то чуткий, нежный и внимательный. Мне кажется, что баба Катя нам что-то подмешала такое в чай, какую-то травку, чтобы мы поняли переживания другого человека, смогли понять причины его поведения и почувствовать, что при этом он испытывает. Тут в комнату вошла баба Катя. «Ну что, как спалось?» Будто с издевкой спросила она. «Нормально», — ответили мы хором. «Это же отлично! Сегодня прекрасный день. Светит солнце. Значит, пора делать великие дела. Вы сейчас что имеете в виду?» «Отвези Милу домой. Ей сегодня нужно туда попасть. Хорошо?» Пробормотал под нос Борис и побрел на выход. Бабушка Катя подошла ко мне. Обняла так нежно и сказала. «Мне сегодня приснился сон». «Как неожиданно», — подумала я. «Видимо, и она сама пила вместе с нами волшебный чай. Сегодня нам всем, видимо, снились интересные сны». «Да, сегодня сны давали нам ответы на те вопросы, которые нас беспокоят. Так меня больше интересует Андрей. А снилась не про него. Твоя душа лучше знает, что тебе подсказать, ответила баба Катя и начала собирать мои вещи. Видимо, намекала, что мне пора двигать домой. Там меня заждались. Так вот, продолжила она, чтобы получить ответ на вопрос, тебе нужно просто расслабиться, и ответ придет сам. Что за бред? Сегодня, кстати, полнолуние, очень сильный день и ночь, интуиция будет зашкаливать. Так что вот тебе чайку с собой, завари вечерком и выпей, он тебя расслабит и даст возможность выйти на верный путь. А я вот все думала, почему у вас такие очереди за обычными травяными чаями, а они-то у вас волшебные. Да, не жалуюсь. Есть тут у меня талант такой. Так, держи и давай шевелись. Езжайте уже. По дороге домой мы с Борисом молчали, как школьники, которые познакомились в первый день и даже не знали, что друг другу можно сказать. «Есть хочешь?» — неожиданно спросил он. Я хотела уже ответить ему отрицательно, но тут у меня неожиданно заурчал живот. «Вижу, что хочешь. Сейчас ко мне заедем и поедим». Я уверен, что у тебя кушать нечего, ведь там такой бедлам. Я промолчала, потому что он был прав. Кушать очень хотелось.